так как у всех были надлежащие тессеры, которые центурион проверял при свете фонаря. Минуту спустя перед ними открылись железные двери, и они вошли в тюрьму. Венецией увидел обширный сводчатый подвал, из которого был выход в ряд других таких же. Тусклые плошки освещали битком набитые людьми помещения. Некоторые лежали у стен не то погруженные в сон, не то мертвые. Другие толпились вокруг большого сосуда с водою, стоявшего посреди подвала, и пили из него с жадностью, мучимых лихорадкой. Иные сидели на земле, облокотясь на колено и обхватив голову руками. Кое-где, прижавшись к матерям, спали дети». Вокруг слышались то учащенное шумное дыхание больных, то плач, то произносимое шепотом молитва, то напеваемый в полголоса гимн, то проклятие стражей. В душном воздухе чувствовался трупный запах. В темных углах подвала шевелились какие-то фигуры, а поближе можно было при мерцающих огоньках плошек разглядеть бледные, испуганные лица — от голода изможденные, осунувшиеся, с угасшими или горящими от лихорадки глазами, с посиневшими губами, с мокрыми от пота лбами в обрамлении слипшихся прядей. Где-то в глубине громко бредили больные. Другие просили воды или умоляли, чтобы их поскорее вели на смерть. И хотя это была тюрьма, менее страшная, чем старые, Тулианум. У Виниция при виде этого подвала подкосились ноги и перехватило дыхание. От мысли, что Лигия находится в этой скорбной юдоли слез, волосы зашевелились у него на голове, и на устах замер крик отчаяния. Амфитеатр, клыки диких зверей, кресты — все было лучше, нежели эти ужасные, пропитанные трупным зловонием подземелья, где из всех углов доносилась мольба «Ведите нас на смерть!» Веница вонзил ногти в ладони, он чувствовал, что силы покидают его, что он вот-вот потеряет сознание. Все пережитое до сих пор, страстную любовь и боль за любимую сменила жажда смерти. Вдруг раздался рядом с ним голос смотрителя «Смрадных ям». «Сколько у вас нынче трупов?» «Сдюжину будет», — отвечал тюремный надзиратель. «Но до утра наберется еще. Там у стен некоторые уже подыхают». И он стал жаловаться на женщин, которые прячут мертвых детей, чтобы подольше держать их при себе и не отдавать, покуда возможно, в смрадные ямы. «Приходится выискивать трупы по запаху. Из-за них воздух и так ужасный» еще пуще портится. «Лучше был бы я, — говорил он, — рабом в деревенском эргастуле, чем охранять этих гниющих при жизни собак». Смотритель смрадных ям утешал его, уверяя, что и его смотрителе служба не легче. Пока они беседовали, Вениций несколько пришел в себя, и начал осматривать подземелье тщетно пытаясь найти Лигию, и ужасаясь при мысли о том, что может вообще не увидеть ее, пока она жива. Подвалов таких было больше десятка, они соединялись с недавно выкопанными коридорами, и могильщики входили только в те помещения, откуда надо было забрать тела умерших, так что страх Вениция, что все его усилия окажутся напрасны, имел основание. К счастью, на помощь пришел его патрон. «Надо поскорее выносить трупы», — сказал смотритель своему собеседнику. «От них больше всего заразы. Если не поспешить, помрете и вы, и узники». «Нас на все подвалы всего десять человек», — возразил надзиратель тюрьмы. «А спать-то нам тоже ведь надо». «Так я могу тебе оставить четырех моих парней», — Они будут ночью ходить по подвалам и смотреть, не помер ли кто. Если это сделаешь, завтра мы с тобой выпьем».